Воспоминания Анечки. Запись 12. Я открыла глаза, но сперва толком ничего не смогла разглядеть. Было слишком темно. Постепенно привыкнув к сумраку, я различила игу, валяющуюся ничком на полу. Сама же я лежала в каком-то странном углублении. Я пошарила руками, касаясь холодного, чуть шершавого материала. Определённо меня кто-то уложил в старую ванну, вкопанную в земляной пол. Я попыталась вылезти, но тут же услышала «Сиди смирно, а то отрублю ноги». Мы находились всё в том же лабиринте, только окружающей на шкафов стало ещё больше. Между мной и Его сидел сгорбленный незнакомец, ничуть не напоминающий мертвеца. Единственным источником света был мой фонарь, который крутил в руке наш похититель. Меня передёрнуло, как я сразу его не узнала. Это был тот странный человек, которого я встретила в многоэтажке и приняла за лихо одноглазая. «Твоего друга придавила шкафом. Он не придёт, а медленно умрёт, став жертвой злых щелей», — радостно сообщил вероятный слепыш. «А второго поймал мой страж». «Ты говорил, что мёртв. Так почему до сих пор бродишь по земле? Разве тебя не должны утащить черти?» Спросила я на всякий случай, подтягивая к себе ноги и отползая к самому дальнему краю ванны. «Да я пошутил», — засмеялся слепыш. Библиотекарь думал, что убил меня, заперев, как Элли, в дальней комнате. Какое-то время я был, как кот Шрёдингера, и жив, и мёртв. Никто не приходил посмотреть, проверить, как я себя чувствую» но я умею вскрывать замки, в отличие от других. Вот только библиотекарь об этом не знал. «Зачем ты ко мне тогда приходил в многоэтажки и запугивал смертью?» — спросила я, посматривая на странно затихшую ягу. «А вы зачем сунулись ко мне в лабиринт и достали Элли?» Она предала меня, спутавшись с библиотекарем, и я кинул ее в коцит, обрекая на вечные муки в холоде темноте и одиночестве. «Ты о том старом шкафе?» — фыркнула я. «Можно мыслить не так банально, а образно и метафорически», — огрызнулся слепыш. «Думаешь, почему лежишь здесь?» — «Потому что ты больной придурок?» «Я устрою тебе горящие могилы города Дита. Тебе предстоит попасть в шестой круг. Я долго за вами ходил». Всё думал, как отомстить за беспорядок в библиотеке. Но вот вы и сами ко мне явились. «Вероятно, тебе тут совсем скучно». Я закатила глаза. «Знаешь, на свете существуют более полезные занятия, а ты страдаешь всякой дурью». Он покрутил фонарик, направив свет прямо мне в лицо. «Я насажу голову вашей гадалки на тело задом наперёд». «Чтобы та могла видеть лишь собственные пятки!» — прошипел он. «Но сперва ты!» Слепыш достал какую-то флягу из сумки на плече и склонился ко мне. «Да что ты творишь?» — вскричала я, стоило ему выплеснуть вонючую жидкость прямо на меня. «Я тебя здесь сожгу, я же говорил, но сначала накрою, чтобы пламя не перешло на книги». Деловито пояснил он, указывая на какую-то железную крышку. «Господи, это какая-то шутка! Кара, что я сожгла библиотеку тени, пока грела воду!» Засмеялась я и в мгновение ока выскочила из ванны. Но на том все кончилось. Мои ноги отказывались идти, мышцы и кости словно растворились, превратившись в какое-то тесто. Я рухнула на земляной пол, прежде чем успела сделать хотя бы шаг. Слепыш мерзко засмеялся, схватил меня за волосы и затащил обратно в будущую, горящую могилу. «Ты чем-то отравил меня?» дал надышаться особой смесью чтобы не ускакала далеко я же обещал что ты скоро умрёшь меня мама учила не верить мужским обещаниям а меня мама учила убивать узнаем чья наука пошла в прок слепыш вытянул мне руки по швам и ещё раз заботливо полил меня из фляги словно я была чахлым цветком а почему ты так странно одеваешься Я никак не могла взять в толк, от чего даже перед лицом неминуемой смерти в адских муках мой мозг так невозмутимо спокоен и продолжает генерировать всякую чушь. Наверное, один только лед, да еще и временами тень, могли вывести меня из равновесия, хотя бы ненадолго. Мой нелепый вопрос про одежду, казалось, смутил слепыша. Он поправил драные шапки на плече и пробормотал. «Мне так теплее». Я дернул рукой, задев флягу, и часть жидкости попала на одежду слепыша. «Ох, теперь тебе надо быть крайне осторожным с огнем», — приторным огорчением проговорила я. «Ты же не хочешь бегать, словно пылающий факел на ножках по этому прекрасному миниаду? Тряпки так легко возгораются». Видимо, он не хотел, поэтому отошел от меня, постоял минутку в нерешимости, а после стал стаскивать с себя облитые вещи. «Плечи застудишь?» — крикнула я, параллельно пытаясь придумать хоть какой-то выход. Слепыш поставил фонарик на пол, чтобы снять то ли шарф, то ли слишком обглоданный мулью свитер, и в этот момент свет потух. «Эй!» Едва слышный выдох тени легко коснулся моего уха, и я поняла, что надо молчать. «Где фонарь?» — спросил сам у себя слепыш и, видимо, начал шарить руками по полу, в надежде его найти. Я почувствовала, как тень осторожно взял меня на руки и вытащил из ванны, а после, крадучись словно кошка, быстро и бесшумно понёс куда-то. Я могла лишь догадываться, как он ориентируется в этой кромешной тьме. В какой-то момент он поставил меня на ноги, всё ещё прижимая к себе одной рукой, чтобы я не упала. А второй принялся шарить по книжным полкам. Я боялась лишний раз вдохнуть и замерла, вцепившись руками в свитер тени. Но он чуть надавил мне на голову, заставляя опуститься на корточки. А после засунул куда-то на нижнюю полку, насколько я могла судить. «Вернусь!» Всё так же беззвучно шепнул тень касаясь моей щеки шершавыми пальцами. Я попыталась его остановить, но он ловко вывернулся, словно и в самом деле был лишь тенью. Я снова осталась одна в темноте. Когда тень ушел, я стала различать иные звуки. До этого весь окружающий мир был наполнен лишь моим сердцебиением да легким дыханием тени и теплом его уверенных рук. Казалось, что я и тень были единственным, что вообще существовало но теперь резкий химический запах окутал меня зловонным маревом. Я поняла, как мерзко воняю керосином или чем-то подобным. Отдавая должное идее слепыша, я непослушными пальцами стащила с себя промокшую куртку и зашвырнула ее подальше. Штаны тоже успели пропитаться горючей жидкостью, но я все же не решалась сесть голой задницей на полку. Я представила, как тень найдет меня без штанов между книг и скелетов и точно решит, что я не в себе». Лучше уж сгореть. А может, ему наоборот понравится. Никогда до конца не понимала, что происходит в голове у мужчин. И первый он спас меня, а не игу «Ведьма!» Крик слепыша заставил меня дернуться и ойкнуть от удара головой о полку. Надеюсь, тень смог унести игу в безопасное место. Но что же со льдом? Из своего угла я смогла расслышать лишь какие-то шорохи. Мне было уже нестерпимо сидеть в темноте одной. Я даже стала понимать мучение льда в замёрзшем личном времени, когда у всех вокруг что-то происходит, а ты словно застрял в пузыре. Я пошевелила сперва одной ногой, потом второй. Вроде подвижность возвращалась. Я только начала медленно выползать из своего укрытия, как грохот и последовавшая за ним ругань заставила меня залезть обратно. Но меня хватило не больше, чем на минуту. Я снова сползла с полки и на подгибающихся ногах побрела на звуки. Лабиринт в темноте казался бесконечным. Я шла, стараясь ничего не касаться, но это было довольно сложно. Мои пальцы, скользившие по краям полок, периодически задевали неприятные вещи. Но я старалась об этом не думать, а просто идти. Внезапно впереди забрежил свет. Кто-то зажег фонарь. Я различала приглушенный голос льда. — Больше света в рюкзаке. Через пару секунд по стенам и потолку разлетелись тени, словно испуганные ночные птицы. Я не сразу смогла найти нужный проход. Между щелей стеллажей метались в полохе света, длинные тени скользили по потолку, но этого было недостаточно. «Тень?» — не выдержала я. «Эй, стой, где стоишь!» — раздался ответ тени. Тут на входе в каждый круг капканы под ногами и другая дрянь. «Это стражи!» Раздался плаксивый голос слепыша. Я, наконец, смогла смекнуть, откуда доносятся голоса, и осторожно пошла на звук. Свернув в очередной круг, я едва не налетела на тень. «Опять мы столкнулись», — проговорила я. «Зачем ты вылезла?» — спросил он, хватая меня за руку и потащил вперёд. «Я посадил тебя в самый безопасный закут. Среди мертвецов не так уж и безопасно». Тот участок я проверил, пока искал книги, и был в нём уверен. Обойдя очередной набитый костями шкаф, мы вышли к тому месту, где лёд свалил стеллаж. Разбитые полки вперемешку с книгами и черепами представляли собой жутковатое зрелище. Там же был и сам виновник беспредела. Лёд стоял, придерживая одной рукой за шкирку слепыша, а второй зажимая кровоточащий бок. Где ега? Он стал трясти слепыша словно тряпичного, но тот лежал зубы. Так она же там лежала у ванны. Проговорила я, тыча пальцем наугад в то место, где, на мой взгляд, вероятнее всего могла находиться шаманка. «Там только её костюм», — глухо произнёс Тень. а, -а. До да меня стало доходить, почему ига лежала такой странной недвижимой кучей на полу. «Когда шкаф упал на льда, я затаился в соседнем проходе», — пояснил Тень. «Видел, как тебя схватил незнакомец и тихо пошёл за вами след в след. Я думал, он приведёт меня к яге, но там, куда он тебя принёс, валялась лишь её одежда. Тогда я незаметно перенёс тебя в укромный угол, помог льду выбраться, и мы вернулись за мерзавцем вытрясать правду. «С каких пор ты так хорошо ориентируешься в темноте?» — поразилась я. Но тень лишь неопределённо повёл плечами. Эта жалкая пародия Ада Данте вполне понятно устроена. С прошлого раза добавились лишь ржавые капканы, да и те работают через раз. И сегодня мне повезло. «Если ты без объяснений догадался, чей образ я воссоздал, то это вовсе не жалкая пародия, это оммаж!» Уязвлённо запротестовал слепыш, опасливо косясь единственным глазом на льда. «Надеюсь, Данте, где бы сейчас ни была его душа, никогда не узнает, как потомки измываются над его задумкой. Не для того он своё произведение писал». Тень выпустил мою ладонь и шагнул к слепышу. «Да я не знаю, где ведьма!» — вскричал тот, втягивая голову в плечи. Видно, убежала без вас, оставив своё одеяние. — А карта путей? — грозно спросил лёд. Я закатила глаза так сильно, что рисковала узреть свой мозг. Господи, он всё ещё про карту не забыл. — Вероятно, третий круг, — залебезил слепыш. — Стой здесь, никуда не уходи, пока мы с ним решаем, — взмолился тень. — Что вы с ним сделаете? — спросила я. Мне почему-то стало жаль слепыша. В руках льда он напоминал нашкодившего уродливого котёнка. «Он маньяк-убийца!» Лёд снова встряхнул слепыша. «Хотя есть у меня одна идея. Мы все с ребятами не могли решить. Кто станет первопроходцем в одном эксперименте?» «От потенциально опасных людей лучше держаться подальше, а не заигрывать с ними». Неожиданно резко отозвался тень. «Ой, уймись!» Процедил сквозь зубы лёд. «Веди нас давай своими закоулками до третьего круга. И что это за стражи? Не мог сделать нормальные ловушки? Так уж бы и не позорился!» Слепыш престыженно молчал, пока мы шли за картой. Справочник путей нашелся поразительно быстро, и лед чуть было не плясал от радости. Ободранный бог его уже совсем не беспокоил, а вот я боялась, что в рану попадет трупная пыль или еще какая зараза. Тень на минуту оставил нас и сбежал за одеждой еги, Сбросила свою лягушачью кожу и прыг. Пошутила яну как обычно, мои нудные спутники меня не поддержали. Лёд вёл под руку слепыша, словно они были закадычными друзьями, а тень всё время оглядывался, надеясь отыскать ягу. «До дома она уже, поди!» — решила приободрить его я. «Я тут подумала, ты должен сказать мне огромное спасибо. Если бы не я, то рано или поздно ты бы тоже свихнулся в своей библиотеке, как слепыш». Городил бы из книг крепостные стены и ловил девиц. Тень остановился и странно на меня посмотрел, склонив голову набок. Он открыл было рот, силе что-то сказать, но промолчал. «Отстань от него!» Не поворачивая головы, отозвался лёд. «Я только уговорил его быть милосердным к убийце во благо науки, а ты одолеваешь». «Не думаю, что тень бы убил слепыша. Это же тень!» Уверенно заявила я. «Ах, вот как!» Лёд всё же соизволил обернуться и взглянуть на меня. В его чёрных глазах плясали бесенята. «У тебя на виду, быть может, и не убил бы. Не зря же он тебя спрятал подальше. А ты...» Он повернулся к слепышу. «Всё же остерегайся нашего книжника. С теми, кто ему не нравится, у него разговор короткий». И лёд взмахнул рукой, изображая выстрел из пистолета. «Мне стало обидно за тень, уже успевшего отстать от нас на десятых шагов». Он шел угрюмо глядя себе под ноги и прижимал к груди шмотки иги и и какие-то книги, которые успел натырить, несмотря на весь этот бредовый библиотечный хаос. Слепыш был до странного послушен и безропотно переставлял ноги, следуя за льдом. Он лишь один раз спросил, куда его ведут, и лед ответил, что если он согласится поучаствовать добровольцам в эксперименте ребят из многоэтажки, его потом отпустят. «Я слышал, они ищут способ вырваться отсюда». — проговорил Слепыш, ставя ногу на веревочную лестницу, свешивающуюся из окна библиотеки. — Да, все верно. Работы много, людей не хватает. — ответил Лед, помогая своему пленнику спуститься. — А что они, кстати, сделали с Иваном? — вспомнила я, но Лед помрачнел и ничего не ответил. Слепыш, казалось, не заметил этого и мечтательно произнес. — Вы ищете поезд-призрак? Я слышал. «Это мне интересно, я бы хотел перенестись в прошлое». «Вот и прекрасно!» Похлопал его по плечу лед и с воодушевлением потащил к многоэтажке, а мы с тенью пошли к дому шаманки. В дороге тень был особенно молчалив, и я оставила попытки наладить разговор, потому что на любой вопрос получала лишь неопределенное качание головой. Или скупой, ничего не значащий ответ. Как я и предполагала, ега ушла из библиотеки без нас». Она сидела молча у печки и смотрела, как в кастрюле закипает вода. «Почему ты нас бросила и убежала?» Накинулась я, заметив, что она, как ни в чём не бывало, занимается обычными делами. Ега повернула к нам заплаканное лицо и начала путанно оправдываться. «Страшный человек!» Прошептал мне на ухо, что ведьма должна умереть. Прижал к моему лицу платок, и я отключилась. А когда очнулась, его не было рядом, и я решила убежать. Что я могла? меня здесь уже никто не боится. А что одежки свои бросила? Надеялась, что без них он меня не узнает, а может, просто так захотела? По щекам еги покатились слёзы. Что толку кликать духов и заговаривать обереги, если они не спасают? И она зарыдала в голос, согнувшись пополам. Что с ней? Сама спаслась, а теперь истерит. «Я повернулась к тени, который был занят тем, что аккуратно складывал вещи шаманки на стул. Возможно, это то, что раньше называли «тёмная ночь души» или «кризис веры», — проговорил он, расправляя ленточки на шапке Яги. «После моей болезни, когда я занемок в библиотеке, она всё чаще скидывает одежду и всё реже колдует». Яга продолжала подвывать, а я пыталась побороть желание присвоить себе наряд шаманки и попробовать снова вызвать молнию. Закончив укладывать вещи, словно они были драгоценными, Тень подошёл к еге опустился на корточки и положил голову к ней на колени. Как это бывало, делала булочка. ега оторвала руки от лица и осторожно запустила пальцы в тёмные волосы Тени. Он же обвил руками её талию и уткнулся носом в юбку. — А если бы я убежала ото всех, вы бы на меня наорали. Обиженно произнесла я и вышла из кухни, притворив за собой дверь. В этот раз я не пошла в спальню Иги, а поплелась в комнату с ямой, как мы её называли. Врач сидел, уткнувшись в какие-то исписанные листы, и даже не взглянул на меня, когда я отворила дверь и вошла. Я легла на соседнюю раскладушку и принялась рассматривать врача. Он сидел так близко, что я могла ударить его по коленке, если бы только захотела. Этот молчун вызывал у меня лёгкий интерес. Я никак не могла понять, что ему от меня нужно». Длинные волосы врача, спутанными давно не прядями, разметались по спине, а борода стала ещё гуще. Что же он так внимательно вычитывает в этих замызганных бумажках? «Расскажи, зачем я тебе?» — спросила я, тыкая его ногу носком ботинка. Врач наконец-то изволил поднять на меня глаза, и я на всякий случай повторила вопрос. Минуту он думал, а потом достал из кармана огрызок красного карандаша и обвёл строку в одном из листков а после протянул мне. Но я не поняла ни слова. Там были лишь какие-то фразы на непонятном, чужом языке. «Им паведе прогреди амур, винцере аут море». «Будем идти вперед без колебаний, победить или умереть». Я схватила его за бороду и легонько подергала, прошептав. «Я не понимаю эту писанину». Кажется, до врача дошло, что я не читаю на иных языках, кроме того, на котором говорю, и он коряво вывел поверх напечатанных букв «Ты моя Ева. Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше». А после встал и достал из своей котомки шприц с буроватой жидкостью. На лице врача я читала сомнения. Он несколько раз перевел взгляд с меня на шприц, а потом снова вернулся к своим листам. «Что здесь?» — спросила я, тыкая пальцем в шприц, который врач пристроил себе на колени. «Вита, жизнь!» — прошелестел врач. «Ты говоришь?» Я не поверила своим ушам, но врач лишь смерил меня презрительным взглядом, перечитывая свои записки. И что будет, если вколоть эту жизнь? Не унималась я, радуясь словно ребенок, что этот упрямый молчун вышел со мной на диалог. Врач не ответил. Казалось, он взвешивает все за и против. Я закатала рукав и протянула ему руку, ободряюще улыбаясь. Я не знала, во что ввязываюсь, но почему-то мне думалось, что я ничего не теряю. Вколоть зелье, приготовленная полоумным чудиком? Почему бы и нет? Лед же ловил призраков на живца или для чего ему там понадобился слепыш, а тень обнимается с девчонкой, которая поссорилась с духами. Чем я хуже? Поколебавшись, врач все же взял шприц и осторожно ввел его содержимое мне в вену, а после аккуратно протер ранку тряпочкой, смоченной в каком-то липком сиропе. Я поудобнее устроилась на полу у свечей и принялась записывать свои мысли в дневник. Уже сейчас я чувствую, что голова поплыла, а веки так и норовят слипнуться. Врач это заметил и бережно уложил меня в кровать, укутав одеялом, словно заботливая нянюшка. Я хотела написать еще кое-что, но уже и не вспомню. Похоже, сил мне хватит лишь на то, чтобы спрятать эту тетрадь под матрас, чтобы до нее не добрались тень или того хуже лёд